Четвертая глава. Стан. День уходил. Последние лучи, долго пробивавшиеся сквозь облака, светили пронзительно. Улугбек сидел на краю пруда, ограненного серыми плитами, глядел, как весеннее изобилие воды колыхалось, колебля, опрокинутый навзничь отражение вечереющего мира, белую юрту дедушки, На нее наползала недобрая горбатая тень, стражей в позлащенных цветами румских доспехах у входа в юрту. Отражения воинов дрожали на воде, словно их трепало в лихорадке, либо в ознобе. Змеей извивалась красная древка знамени, вотнутого перед юртой. Улугбек соскучился в одиночестве здесь, в стане, где у всех было много дел, обязанностей. Войны, приставленные к царевичу, возле воды хлопотливо постелили ему узенький тюфячок, пахнущий лошадьми. Спать еще не хотелось. Хотелось побыть одному, благо наставник отлучился. В этом походе, когда мальчик бывал подолгу оторван от бабушкиной опеки, дед из своих испытанных тысячников приставил кулкбеку дядьку среди войск, известного по прозвищу Ки-Шата, что значит «ремень батюшка». Кии Шата всю жизнь провел в седле. Не было для него разницы, мчаться ли на перегонки со своими соратниками в рубку на вражью конницу, влезать ли по лестницам на крепостные стены, чтобы сбросить с них осажденных, прокрадываться ли по козьим тропам над безднами в тыл к зазевавшемуся противнику, лежать ли неподвижно в оледенелой степи, подстерегая самонадеянных врагов, крадущихся в тыл к Тимуру. Ни боли, ни усталости не ведало тело старого воина. Тело ли, ли, равно служили ки-шате, всегда готовые для удара по врагу во славу повелителя. И когда повелитель не для битвы, а для назидания поднял этот изубренный етаган и повелел ему блюсти охрану царевича, из-под вальпреохочивать его к походным обычаям, к воинскому обиходу, великая честь оказывалась ки-шате. Он повиновался, но впервые оробел перед истиной вдруг открывшейся. Пора битва окончилась до него. Да то ли он не замечал, что ему уже семьдесят лет. Сам не замечал, а повелитель заметил Значит, чем-то выдал Тимуру, что наступили эти самые семьдесят лет. Велик почет соратнику повелителя, избранному блюстителю царевичу. Но Киешате этот почет горек, куда проще кликнуть свою тысячу воинов на перекор врагу, чем разъяснить пытливому дотошному юнцу преимущества тех или иных воинских ухваток. Старику были столь явны эти преимущества, что не находилось никаких доводов для их доказательства. Поэтому между питомцем и наставником часто случались недомолвки, подобные такой. Однажды Киешата рассказал о походе на Каму-реку и о своей встрече с передовым отрядом Тахтамыша. «Вижу, пеших у него меньше, конными же он сильнее меня». Я своих конных придержал, а пехоту выпустил. Всегда делай так. А почему? Разве не следовало приберечь то, что сильнее? — удивился лукбек Нет. Как я поступил так лучше? Повелитель тоже поступил бы так. Я разбил ордынцев, и повелитель пожаловал мне всю добычу. Поход только начинался, повелитель был щедр. Я не утверждаю, что следовало поступить иначе. Но почему надлежало решить только так? Старик растерянно помолчал. Улугбек ждал доводов. Тогда, плохо скрывая раздражение, Кии Шата ответил. Я врать не привык. Сказано, так лучше. И конец. Улугбек в таких случаях снисходительно усмехался, делая вид, что вежливо улыбается. А Кии Шата и без этих улыбок побаивался малолетнего царевича ни меру любознательного, ни по возрасту грамотного дедушкиного любимчика, и никогда не упускал случая отлучиться. Сейчас такой случай выпал. Стража сменилась, юрта царевича поставлена, день заканчивался. Приближенные с беспокойством ждали Тимура, уединившегося в своей белой юрте. Такое уединение не предвещало милостей, и приближенные, как при общей опасности, становились дружнее между собой. Перешептывались, переминались ноги на ногу. Кишата отправился к ним, молодцевато перепрыгнув через ручей. Он тоже временами отражался в ручье, и Улугбек примечал его, опрокинутого вверх ногами. Солнце почти зашло за гору, проточный пруд почернел, озаренные последними лучами люди и деревья стали яркими и сказочными на воде, некогда отражавший стройный дом звездочета. Теперь не дом звездочета, А литвистые чинары, еще голые, лишь кое-где покрытые прошлогодней листвой, опрокидывались вглубь воды и казались мальчику то гривастыми рыжими львами, то, содрогаясь на текущих струях, оборачивались острогорбами верблюдами, то вдруг почудилась огромная, всю ширь водоема, краснобородая в шапке голова дедушка. Улогбек прилег на тюфечке и заснул бы, утомленный долгой ездой в твердом седле, но любопытство возобладало над усталостью. Выйдет ли дедушка? Приближенные, то выступая в лучах заката, то исчезая в тени, то появлялись среди отражений, то сменяли друг друга, растягиваясь, сжимаясь, извиваясь, корчились на медленной воде. Сидь в реке согнулся псом, но с бородой, вытянутой и перепутанной струями, как пучок серых змей. Дородный шахмелик Беседовавший с шейх Нураддином в отражении вышел синим быком с белым кувшином на голове, а принаряженная ки-шата казался треугольником от широких жестких халатов, узких плеч и островерхового тюбитая. Но вот через всю воду от берега до берега протянулся дедушка, склонился и, видно, зачерпнул воды, все отражения заребили, затрепетали, словно он взял в горсть всех этих величественных людей, кинул их, и, выпав из его ладони, они раскатились, рассыпались, как горсть медных полушек и мелкого серебра. Он не то попил из ладони, не то ополоснул лицо и, выпрямившись, постоял над прудом, может быть, разглядывая оттуда своего внука. Вода успокоилась, лишь слегка колебаясь, снова пролегла через весь пруд длинные особо-повелители. Бурые сапоги. Вызолоченный закатом халат, розовый блик челмы. лугбека позабавило различие между дедушкой, высоким но крепким, и этой длинной-длинной, зыбкой, гибкой, как камыш, цветистой тенью на воде. Вдруг солнце погасло, запав за гору. Больше ничего не отражалось в серой воде. Быстро смеркалось и сразу похолодало. Улугбек ушел от водоема. Ему навстречу заспешили слуги, воины, несшие караул, поднялись и подтянулись, пахнувший лошадьми тюфячок, несли следом. Другого под рукой не было, ибо Лукбеку следовало помнить то, что здесь воинский стан, а не обоз с царицами, что он здесь в походе, а не на гулянии. Простая пища, скупой обиход. Зимовье кончилось, началось дело. Такого был порядок для всех» и для простых воинов, и для внуков властителя вселенной. Сундучок с книгами тащился в обозе, разносолы у царицанных поваров, на пополнах пока не принуждали спать, но и шелковых одеял не захватили. С собой везли только то, что удобно бьючить на лошадей. Довольство дозволялось лишь на больших стоянках, когда подтягивался обоз, и воины смешивались с купцами, лекарями, ремесленниками, со всяким сбродом, тащившимся при обозе, Как джигатаи наведывались к семьям, бредшим со стадами с краю от войск. Такие стоянки делались иногда по несколько дней, а между ними обходились краткими дневками и настороженным воинским ночлегом. Тимур сел перед своей юртой, поставили факелы, осветившие повелителя, казавшегося черным, на пестром, как цветник в здешнем ковре. Шейх Нураддин держал полотенце, пока слуги поднесли серебряный тазик и полили Тимуру на руки. Всем с дороги хотелось есть, но прежде чем дать знак к этому, Тимур спросил о гонцах, как не на готове сидел Аяр, но едва его крикнули, сперва было пополз по кошме, как ребенок, прежде чем успеть встать на ноги. — Ноги, что ли, отсидел? — усмехнулся скороход, вызывавший к повелителю. — Да не то, чтобы отсидел, — отмахнулся Аяр, тряхнув плечами, заботливо поправив бороденку, проверил, наготовили закнутые за пояс свитки писем, идя, притворно ворчал. Но не отсидел, а насиделся уж в досталь. Первым позван, — утешил скороход, но это утешение лишь встревожило Аяра. Каков нынче повелитель, не свалится ли на голову гонцу нечаянный гнев, скопившийся за день в сердце повелителя? Но гнев миновал Аяра. Тимур притулился в углу небольшого ковра, Опершись на кожаную подушку и, как бы заслонившись ею так близко от факела, что свет, перекинувшись через голову Тимура, оставлял ее в тени, освещая лишь ноги и ковер. Стоявший на корточках возле ковра писец поднялся и вошел навстречу Аяру. Приняв свитки, писец не сказал гонцу обычное спасибо, означавшее «ступай», и не дал никакого знака, позволявшего уйти. Гонец стоял в тревоге. Спокойнее было уйти отсюда с глаз долой. Приближенные вельможи отошли на такое расстояние, чтобы быстро пристать перед повелителем, если он подзовет, но и не настолько близко, чтобы слышать письмо. Один лишь аяр замер на виду у всех и торчал, слышать чтение. Правитель Самарканда после поклонов сообщил о несостоявшемся походе на Ашпару и гневно винил в этом мерзу Искандера. Сообщил о наказании сподвижников Мирзы Искандера. Когда было упомянуто о расправе с Мурадханом, Тимур пошевелился. Еле заметным движением ладони он прервал чтение. Чтец, выжидая, смотрел на Тимура. А Тимур думал. Умен, сообразителен, расторопен. Надо написать шахруху, чтобы выразил своей царевне супруге наше сожаление о несчастье с ее братцем. Однако с намеком купить. Потеряла, мол, возлюбленного брата и преданного друга. Преданного друга. И если не глупа, поймет. А она не глупа. Лучше бы ей было жить не умней, а смирней. — Там и от Гератской царевны письмо? — спросил он чтеца. — К великой госпоже запечатано. Я сам ей прочитаю. Дай-ка сюда. Чтец на коленях подполз к ковру и протянул один из свитков Тимуру. Повертев свиток в руках, Тимур указательным пальцем поскреб заклейку, сунул письмо в рукав и дал знак читать дальше послание Мухаммед Султана. Слушая многословные жалобы на самоуправство и бесчинство негодника Мерзы Искандера, Тимур думал, кто там ему пишет? Сам писать не охочь? Кому поручает, надежен ли писец? Мурат хана спровадил, а вокруг, небось, еще таятся всякие лазутчики, соглядатые лицемеры. И такие есть, что рады двум господам служить. Нам из усердия, шахруху из осторожности, чтоб в беде было куда сбежать от нас. Опять заерзал, упершись в подушку, и прерывал чтение, Когда среди казненных сподвижников Искандера услышал имя воспитателя. От обега мерзей Искандеру дал я. Я не сумел бы сам его спросить, что ли. Вот и умен казался расторопен. Да спешит за меня решать. Хочет своим умом обходиться. Оба самого правцы. Он вдруг увидел Яра и, раздумывая, как бы приглядывался, словно в коротком халате гонца в шапке или с красной косицей, Притаилось что-то оттуда, из Самарканда, что могло, казалось, раскрыть, отразить все самаркандские случаи этой зимы. Не поддаваясь гневу на Мухаммед Султана, Тимур сердито махнул Аяру. — Иди, иди. Скоро назад поскачешь. И думал, глядя вслед гонцу. — Если при мне моих ставленников хватают, сами их режут без спросу. Это разброд. Я их... Я их... Я собираю, а они... А? Чтец ждал, поглаживая пальцем бумагу, чувствуя, как затекают ноги, но не смел шевельнуться. Тимур смотрел неподвижным тяжелым взглядом в ту сторону, куда ушел гонец, где теперь сгустилась непроглядная тьма Карабахской ночи, казавшаяся еще непроглядней отсюда из-за факела. Когда дошли до письма от шахруха, Тимур крепче уперся в подушку. Пока тянулись благочестивые пожелания любезности, Тимур все еще думал о Мухаммед Султане. Верно смекнул насчет монголов, когда Искандер их спугнул. Не следовало самому к ним соваться. Да ведь я приказал ему идти туда. Мог бы сперва спросить меня, а не самому решать, идти ли на Ашпару, дома ли отсиживаться. Верно решил, да без спросу. Хорошо, что верно решил Смекалист. Да как это сам, без спросу? Надо его самого спросить, как это так. Но вскоре старик уже думал о сыне. Как красноречив, мерза, шахрух. Кланяется, кланяется. А пишется маркант. Обиделся, что не позвал его с собой в поход. О походе не мог не знать. Без Муратхана опоздал узнать. Да когда писал, уже знал, что нет меня в Самарканде. Знал. Притворяется. Вдруг в памяти мелькнула детская худенькая с большими пугливыми неискренними глазами. И старик сразу понял сына. Не обиду выказывает. Испуг скрывает. Сперва с перепугу ждал меня к себе в Герат. Узнавши, что я свернул на Мираншаха, ободрился. Теперь, прикидывает, я, мол, не пугался. Даже о вашем выходе в поход не ведаю. А если пугался, значит совесть нечиста. Чем? Все ли я знаю о его делах? Надо выведать. И поскорее, пока он спокоен. Какими любезностями начал? А ведь не лукавому наставнику, не книга Еду пишет, а отцу. Часто кланяется, чтобы между поклонами я не успел разглядеть. Кланяется, не поднимая глаз. Притворщик, каким с младенчеству был. И Мур обдумывал, как отозваться на это письмо, что оно скрывает. Оно затем и послано, чтобы что-то скрыть. Царевна написала, только чтобы и тут от мужа не отстать. А сам он зачем написал? Он подругал пальцем глубоко засунутый в рукава свиток от Гаухаршат. Что он скрывает? Испуг был, да уже прошел. Обида была, да обиду заглушила радость, как узнал, что не на него, а на Мираншаха я свернул. Ни за богомойство, ни за книжность боится моей кары. А за какие-то большие провинности боится. За какие? Что у него там? Ничего не сказав, отпустил песца и кивнул воинам, чтобы помогли встать с ковра. Поддерживаемый под тебельможами, постоял, вглядывая в сторону костра, где пламя часто заслонялось многочисленными людьми, толпившимися перед огнем. «Чего там толкутся?» — спросил он шейх Нураддина. «Который в горах костры полил, приволокли». Толкутся, разглядывают. «И мы и глянем», — ответил Тимур. Державшие его под локоть, отступили. Он не любил, когда его поддерживали на ходу. Словно снисходили к его хромоте, словно у него силы иссякают. Пленник лежал с закрученными назад руками. Временами он раскрывал рот и, глубоко вздохнув, снова плотно сжимал тонкие губы. Большие темные глаза, казавшиеся заплаканными из-за воспаленных век, Строго поглядывали то на одного, то на другого из с Тимуром. Сам Тимур не привлек внимания пленника. Может быть потому, что уж очень бедно выглядел Тимур рядом с приближенными, блиставшими в свете костра, то белый из украшенной золотом рукояткой кинжала, то дамасской саблей, то позолоченным панцирем. На Тимуре никакого оружия не было, только нагайка свисала с левой руки. К Тимуру от костра вышел внук Султан Хусейн. Это его войны несли караул на дневном походе. Они и захватили пленника. Поэтому султан Хусейн, считая пленника своей добычей, сам ждал Тимура, чтобы покрасоваться перед дедом своей исполнительностью, своей добычей, своей удачей. Небольшой ростом в он глядел дерзкими красными и словно крутящимися быстрыми глазами то в бороду деда, то на его сподвижников, стоял, опустив одно плечо, как бы наготове принять чей-то удар. «Ударит ли кого-то?» «Что он говорит?» «Спросил Тимура пленники. «Всячески спрашивали. Молчит!» «Ответил Султан Хусейн и брезливо сплюнул». «А может, плохо спрашивали?» Султан Хусейн передернул плечами от обиды и досады. «Едва ли плохо. Только ломать не стали. Ждали вас». Пленник молчал, пока его везли, перевьючивая с уставших коней на свежих, пока спрашивали здесь». Он молчал лишь время от времени, широко раскрывая рот, словно выкинутый на песок рыба, чтобы как глоток свежей воды глотнуть воздуха. И снова отводил глаза от вопрошавших, и сжимал рот, как бы не спрашивали, как бы не вынуждали, как бы не мучили. — Поставьте-ка его. — Я сам спрошу. Пленника поставили. Ему было трудно держаться на ногах, и воин, пленивший его, поддерживал его под локоть. Спокойно и как бы увещевая, Тимур спросил. Язык, что ли, отнялся? Пленник теперь, когда его поставили на ноги, повел вокруг глазами и впервые сказал. Ночь уже. Это были его первые слова за весь этот день. Вот и скажи, кто дым пускал. Люди. Какие такие? Своей земли хозяева. Почему он прежде молчал, а вдруг заговорил? Подумал Тимур. Султан Хусейн побледнел от досады, что, промолчав при всех прежних расспросах, Этот негодяй отвечает деду. Теперь дед подумает, что прежде не сумели допросить. — А сколько у тебя своей земли? — У меня своей нет. — А говоришь, хозяева? — Здешние люди, здешние земли, хозяева. — А, ты вот о чем. — кызылбаш Нет, Адыгей. — И как тебя звать? — Хатута. — А заодно с тобой тоже, Адыгей, здешние люди. — Козелбаши? — Азербайджанцы. Почему он начал говорить напряженно, думал Тимур, рассеянно спрашивая Хатуту? «Азербайджанцы?» «А чего ж ты с ними спутался?» «Мы заодно». «Кто это?» «Здешние люди». Тимуру не понравился ответ, столь прямой, что показался вызывающим. Повелитель рассердился бы, но успел сдержать себя, по-прежнему спокойно, как бы попрекая, кивнул. «Вот оно что!» Свою землю берегут от меня. И вдруг подумал, а ведь и шахрух тоже. Так же вот землю, которую я ему дал, от меня прячет, от меня бережет. Затем и письмо послал, прикинувшись послушным, мне глаза отвести. А ведь с его согласия, в согласии с ним, его змея своих прихмостей на место моих людей повсюду натыкала. По всей той земле, что я ему поручил блюсти, Они со своей царевной своих слуг вместо моих ставят. Вот оно что, и сей сынок от меня отпасть хочет. Никак, Мираншах, не дуром, а потихоньку, неприметно, с поклонами обособится от меня. Затем и пишет так. Я, мол, ведать не ведаю, что повелитель в походе, отцовых дел не касаюсь, куда посажен, там тихо сижу, до остальных дел мне дела нет. Вот оно что! Ну что ж, выходит, я земли беру, а хозяева у них остаются прежние? Какие хозяева? Пленник не понял этих слов, но не переспрашивать же этого старика, в словах которого не было ни гнева, ни пренебрежения. В Тимуре закипал гнев на сына, на шахруха, и этот хилый полуживой пленник уже меньше занимал Тимура, Распрашивать его надо было. Но окружающих удивляла и снисходительность к пленнику, и каким рассеянным вдруг становился Тимур. «У меня своей земли тут нет», — повторил Хатута. «Чужую, значит, пахал?» «Не пахал. Я сперва пас овец, а тем летом рыбу ловил. Рыбу ловили на базар, до самого нашествия ловили». «Где?» «Непоталеку тут, под Ганджой, на куре». «А сетров?» Плавливали. Разве одыги рыбу ловят? Когда баранов нет, а есть надо. Почему он разговорился, гадал Тимур, дивясь, с какой охоты и как доверчиво отвечает этот измолчавшийся мальчик. Сколько вас там хозяев? Откуда мне знать? Берегись, тебя заставят вспомнить. Если бы ты сам был великим падишахом, как заставишь? Как я скажу, когда не знаю? А кто был другой с тобой? Рыбак? А еще кто с вами? Все люди своей земли. А с этим, с этим рыбаком кто был еще? Нас двое с ним. Нас у него восемь человек рыбачило. А когда он собрался в горы, одного меня взял. Тебе одному доверял? Да нет. Я был пастухом, легче хожу по горам. А что он говорил, когда тебя звал? Говорил, надо старые сена сжечь чтобы и гнезда не расплодились. Мы зажгли, он говорит. А теперь бежим. Они нас загрызут за эти гнезда. Почему ты молчал, когда тебя спрашивали? Лень было говорить. Спать хотелось. Всю ночь на эту гору лезли. Врешь. Небось, целую ночь просидели на горе, поджидали, на дорогу поглядывали, а? Я не говорил, что мы прошлую ночью туда лезли. В другую ночь лезли. А целыми днями сидели в шалаше, на дорогу глядели. Это верно, глядели. Сверху далеко видно. Да больно уж холодно там ночью. Разве заснешь? А потом меня везли, днем не давали поспать. Вот я и молчал. Врешь, не потому молчал. А что мне отвечать? Они же спрашивали, сколько нас. А что попросту отвечать, когда они сами видели? Нас было Двое. А на других горах? Я тех не видел. Те далеко от нас. А говоришь, с вами все люди. Да не все же залезли в горы. Тимур вдруг понял. Молчал, хотел время оттянуть. Теперь знает, все с гор успели сойти. А кто и не ушел еще, тех ночь скроет. Днем молчал. Ночью молчать стало незачем. Теперь он до конца будет прикидываться, что других не знает. Думает меня перехитрить, ждет, что я ему голову снесу. А перехитрю его я, оставлю ему голову. Вот тогда и поглядим, что он с ней станет делать. К этому он не готов, тут он и попадется. Ладно, вступай, поспи, да и лови свою рыбу. Окружающие переглянулись, удивляясь, как это повелитель, ничего не добившись, отпускает пленника, доставшегося с таким трудом. Султан Хусейн, торопливо встав перед дедом, с готовностью предложил. — Теперь поговорю с ним я. К утру все скажет. Отпусти его. Пускай ходит своей дорогой. Один шейх Нураддин сразу понял эти слова и тотчас выделил рослого бородача в иранском панцире провожатом. — Проводи его. Да прежде чем отпустишь, покорми, побеседуй. Дай отдохнуть поспокойней. Слыхал бить? «Он спать хочет. Береги его!» И распорядившись, Шехнур поспешил вслед за удалявшимся Тимуром. А воин повел отпущенника к своей стоянке. Если бы отпущенника не везти под руку, он никуда не пошел бы. Ноги его не несли. Он опустился бы тут же на темную землю. Тимур возвращался к своей юрте, готовя ответ шахруху. «Рано поутру послать людей в Герат». «Кого?» Из них ни один не должен быть ни сострадальцем царевичу, ни почтительным книголюбом, ни богобоязненным, ни почитателем духовных наставников, всяких там суфиев, святых старцев, ни каким-нибудь сородичем сородичей Гоухарша шатаги Герадской царевны. Значит, и не всякий барлас на это годится. Вдруг он заметил, что не идет, а стоит в раздумье, и вельможи почтительно неподвижно замерли, ожидая его. Значит, он думал, а они ждали. Прежде он не давал им времени ждать, пока сам думал. Стареть стал, что ли? Он всегда так умел думать, что люди не успевали заметить, думает ли он. Всем казалось, что любой вопрос он предвидел заранее и отвечал раньше, чем спрашивающий успевал договорить. О нем рассказывали, что все он знает заранее, что ночами беседует с самим пророком о будущем и потому знает ответ на все, ибо знает, о чем его спросят, знает, как обойти врага, ибо заранее знает все замыслы врага. Так говорили о нем, и он не опровергал этого. Торопливо и строго он сказал, — Чего же стали? Я вот гляжу, ночь хороша. Весна, — догадливо подхватил шейх Нураддин, хотя видел опущенное в землю лицо повелителя, и понимала, что не так любуются тьмой весенних ночей. Снова все пошли к юрке, и только Тимур не замечал, как заманчиво пахнет от котлов, где повара, вывалив страже перестоявшийся плов, заложили новый, но теперь опасались, не передержан ли этот, да и удался ли он, да и не удался ли он, готовленный уже не с прежней охотой, не с прежним воодушевлением. А ведь плов каждый раз требует нового рвения от поваров, И как у каждой красотки есть что-то свое, особенное, так и у каждого повара есть что-то свое. Тимур шел в юрту, а его вельмож окружили рабы с кувшинами, чтобы палить гостям на руки. Всем стало и легче и веселее. День наконец кончился, настал, наконец, хотя и в столь поздний час, час покоя. Рассаживались на кошмах вокруг медных тазов с кусками печенки, печеной на углях, разламывали лепешки. Переговаривались, но от шуток воздерживались и разговаривали в полголоса. Повелитель был неподалеку, и никто не знал, расположен ли он слышать их. В юрте повелителя тускло горел тяжелый бронзовый светильник. Писец, согнувшись на корточках, записывал распоряжение невидимого в темноте Тимура. Затем Тимур велел привести гератских купцов, прибывших еще днем. Отчаявшись чего-нибудь добиться в этот день, гератцы уже легли спать. И теперь, когда их позвали, натыкались друг на друга и ползали среди постелей, словно их застало землетрясение. Гератский купец, став перед светильником, ничего не видел в полутьме юрты, кроме тоненького язычка пламени, и кланялся в эту сторону, ожидая, что кто-нибудь войдет. Он вовсе растерялся, когда памятный ему голос Тимура прозвучал совсем с другой стороны. С чем прибыли купцы? О, великий государь! Из того, чем торгуем, не потребно ли чего государю? Я что-то запамятовал, чем ты торгуешь. Пец почувствовал что-то недоброе в том, как Тимур, прежде не раз хваливший его товары, теперь вдруг запамятовал его. И спесь и наигранное благодушие покинули Герация. Он еще не успел ответить, как Тимур вдруг спросил. — Откуда ты узнал, что я в этих краях? — Как откуда? — Кто же этого не знает, великий государь? В Герате узнал, где меня искать. А где же? В Герате. И поехал сюда торговать? Затем я спешил. А назад когда собираешься? Распродамся и назад. А тут закупать чего думаешь? Да благословит Господь его имя. Мерза Шахрух, правитель наш, насказывал мне поискать среди здешнего разорения, не попадется ли редкостных книг, хорошего письма, с изображением жизни, с украшениями, купить, чего бы это ни стоило. Здесь, говорит по Азербайджану, прекрасные переписчики. Истали были. Теперь там, мол, не до книг. Пока, говорит, великий государь там сверкает своим мирозвоевательным мечом, можно такие книги достать, каких при другой погоде не сыщешь. Сам Мерза так говорил. Затем и призывал меня. — Значит, он знал, что сюда ко мне товары везешь? — А как же ему не знать, великий государь? — Да он не мне одному, многим людям сюда такой же указ дал — скупать книги хороших писем, либо большой древности. — Утром я пришлю к тебе посмотреть твои товары. — Ступай. Когда купец, косясь на светильник, вышел наружу, здесь, в ночной тьме, никого, кроме караула, не было. И воин повел купца на место мимо безмолвных юрт, мимо спавших на кошмах воинов, мимо канавязей, где тоже было тихо. Но Тимур не ложился, сон не шел. Он, наконец, выбрал тех троих из его сподвижников, которых поутру тайком пошлет в Герат. Он один пошел по спящему стану. На кошмах повалку спали воины. Всю землю далеко вокруг сплошь покрыли тысячи уснувших людей, Будто вся она занесена черными барханами песка из пустыни. Он подстоял неподалеку от лошадей. Они всхрапывали и вздыхали во сне. Не слышно было хруста. Не ели, а спали. Значит, с вечера их хорошо накормили. Оводом в Машкаре еще рано быть, еще холодно. И лошади стояли спокойно. Он снова вышел к воде и сел на камень, послушать ее обеспеченное течение. Что-то беспокойное, тревожное будило в нем ее неустанное движение, тихие всплески, непонятный, проносящийся мимо него, без него, независимый от него поток. Ему хотелось что-то понять, но самый вопрос ускользал. Он не знал, на какой вопрос хотелось найти ответ. Что-то непонятное будила в нем вода, и хотелось это понять. Но что она в нем будила, какой вопрос, какую тревогу, понять он не мог его душе никогда не поднималось такого смутного, беспокойного чувства. Он перешел на другой берег и вышел к месту, где прежде стоял дом звездочета. Он обошел кругом этот невидимый, уже исчезнувший дом, как когда-то обходил его, когда дом еще стоял здесь. Какой-то щебень подвертывался под ноги. На каменной плите, бывшей некогда порогом, он снова сел. Мрамор плиты был холоден, очень холоден. От такого сидения могла разболеться нога, а болеть на походе было не в его правилах. Он встал, раздумывая, нет ли где-нибудь места, где он мог бы посидеть среди этой ночи. Но кроме его постели в юрте, нигде ничего не могло найтись. Все взято теми, кто спал здесь в повалку широко вокруг. Не спали лишь безмолвные караулы, но им не полагалось сидеть. Им не полагалось никаких сидений. Даже седла с лошадей, небось, все сняты, чтобы служить изголовьем воинам. Тимур постоял, глядя в темноту, и возвратился к дому звездочета. Вот что наделал мираншах. Все дуром, все дуром, все наперекор отцу. А Шахрух у себя все бережет, ничего не разрушает, но едва ли когда-нибудь создаст. А что и бережет, бережет для себя, не для отца, не для преумножения великой державы, а для себя одного. Вот уже сколько лет книги скупает, заказывает переписчикам, а заполучив такую книгу, запирает ее в сундук, оберегает и от солнечного света, чтобы не выгорели чернила, и от посторонних глаз кроме редких собеседников, удостоенных чести раз в год, полюбоваться той или другой диковиной из сундуков мерзы шахруха. Таким и сызмолу был, таким и рос. Отвернется от всех и разглядывает что-нибудь. Сколько раз даже от отца халатом закрывал какую-нибудь безделицу, пока сам на нее не налюбуется, пока сам ею не натешится. С матерью никогда от души не разговаривал, с этой робкой таджичкой, которую Тимур не очень жаловал. И никогда Тимур не прочил ни Шахруха, ни Мираншаха в свои наследники. Уже не было Джахангира. Отславился отвагой Амаршейх, шейх сраженный стрелой Курда. И уж лучше бы потомство Джахангира, внуки Тимура, чем эти двое уцелевших незадачливых сыновей. Он прикажет своим тайным послам в Герате быть суровым с царевичем, прикажет им быть решительными. Даст им право расправляться с каждым, кто окажется виноват. Только самого царевича не велит трогать. Хватит с него и острастки. Нельзя двоих своих сыновей сразу выставлять на позор. Небось, прослышав про расправу на Вераншахом, шахрух уже присмирел. степенился ли, переменил ли своих советчиков? Сам не переменил, так ему их переменят. И без всякого почтения. Но Тимур устал ходить по темноте, натыкаясь то на щебень, то на камни, то останавливаясь перед какими-то ямами, закрытыми прошлогодним бульяном. Он вышел к юрте царевича Улукбека и остановился у входа, прислушиваясь. Тяжело дыша и ворочась, там тяжело спал ки шата. но у Лукбека не было слышно. Тимур обошел юрту кругом. Караул оцепенел, узнав повелителя. А он приметил поднятый край кошмы и догадался, что там спит внук. И пригнувшись, он вошел в темноту юрты, где светлее было лишь у поднятого края кошмы и сел на край одеяла у изголовья внука. Кииша Та неслышно поднял голову, вглядываясь в темноту, и не столько зрением, сколько изощренным слухом узнал повелителя по хребловатому дыханию, по привычке посапывать, когда он думал. Тоненькая рука с длинными пальцами лежала поверх одеяла, а другую руку мальчик во сне подсунул под щеку. Тимур взял эту слабенькую прохладную руку и подержал ее. Долго ли он сидел так и в безмолвии, один со своими раздумьями? Но Улудбек вдруг проснулся, и, счастливый, что видит деда так близко от себя, боялся шевельнуться, чтобы не спугнуть это желанное видение. Дед, однако, почувствовал, что мальчик не спит, и рукой привыкшей поглаживать разве только лошадиные морды ласково и нерешительно провел по щеке внука. Ну... Как ты? Старик явно радовался, что среди этой тьмы и безлюдия, среди десятков тысяч разоспавшихся людей, нашелся собеседник. Улыбек смолчал, но поцеловал руку деда. Потом неожиданно спросил. Дедушка, почему, если у противника конницы сильнее, чем у нас, а пешами мы сильнее, вы посылаете в битву пеших, а конницу, которая слабее, чем у противника, придерживаете в запасе? Разве так готовит победу? Разве не лучшую силу надлежит придержать? Мой достопочтенный отец-наставник утверждает, что вы поступаете так. Тиша та в темноте даже раскрыл рот в страхе ожидаемого ответа повелители негодуя, памятлив змееныш. Тимур оживился, счастливый, что маленький внук один среди ночи размышляет о воинских делах. Но замер нужен, насколько кто сильнее? Когда перевес и тут, и там невелик, пехота сильная всегда потеснит слабую, а вражая конница кинется на выручку своей пехоте. Тут надо выждать, довести бой до крайности, дать вражей коннице увязнуть в битве. Когда она разберется, уморится, но в горячке позабудет о твоей засаде, тогда и пусти свою конницу, числом меньшую, зато свежую, распаленную ожиданием. Она будет сильнее не числом, а духом. Кишата тяжело задышал, заворочался от беспокойства. Тимур вспомнил о нем и добавил: Видишь, наставник тебя верно поучал. В душе кишаты посветлело. Не успокоившись, он вытянул ноги, подсунул руки под голову. За всю жизнь раз выпадает этакий случай беспечно развалиться в присутствии самого повелителя. Не дал меня в обиду. А тот, ах, змееныш! Но тимуров вдруг сказал, В битве каждый раз надо по-новому думать. Новая схватка, новая загадка. А вдруг у врага силы свежие, А ты свои подвел сразу с длинной дороги. Твоя конница не поспеет отдохнуть, А лошадей надо опять гнать, да во всю мочь. Откуда же им взять мочь, когда они перед этим долго шли? Значит, прежний опыт не годится. Надо по-новому думать. Да при том раздумывать некогда. Воинские отгадки надо наскоро смекать. Погладив голову мальчика, Тимур встал, приговаривая. Ну, спи, спи. Рано еще. Расти полководцем. А думать сам учись. Книги тебя не научат победам. Надо думать самому, да быстрее, да яснее, чем думает твой враг. По книгам историю учат, А победам по книгам учиться, значит, назад глядеть. Глядеть надо вперед, да подальше глядеть. А пока спи. Рано еще. Спи, набирайся сил. Полководцу нужна сила. Когда дед, приговаривая, рано еще, ушел, Улугбек полежал, прикидываясь уснувшим, дабы избави бог не вздумал заговорить киишата, ворочившегося неподалеку. Не спалось. Мальчика будоражили видение предстоящих битв, когда он вырастет и поведет войска к победам. Он, крадучись, поднялся, накинул халат на плечи и вышел наружу. Ему представилось, как такой же ночью он пойдет к своим войскам, как поднимет их, И поведет на внезапную битву. Он, как Халиль Султан, кинется первым. Впереди всех, на слонов так на слонов, На львов так на львов, Сквозь виск стрел на ревущего, Ощетинившегося врага С одним лишь коротким копьем в руке. А за спиной будет развиваться Не жалкий халатик, А белая воинская японча. Он боевым шагом вышел к пруду, Где сидел накануне вечером. Небо чуть посветлело к утру, и мальчика поразило то большое дерево, которое вечером стояло голым. теперь все его ветви густо покрывала крупная черная листва. За одну ночь какова весна? Улугбек стоял и удивлялся. Листья у Чинара и всегда велики, но отчего они черные? Вдруг проснувшиеся раньше других, где-то взвизгнула и заржала лошадь. Может быть, прося водопоя. И вот вся листва на дереве сразу шевельнулась, как при порыве ветра. Вдруг вся вспорхнула, поднялась в небо. И в небе на одно мгновение замерла над деревом, но тот час поднялась выше, и, хлынув кость, исчезла в темной стороне неба. Задрожав от ужаса, Улугбек потерял с плеч халатик и мелкими шажками побежал назад к юрте, боясь оглянуться на опять голое дерево. На всю жизнь запомнился ему этот непостижимый взлет листьев. Часто он вспоминал о нем, и через многие годы размышляя о неизъяснимых чудесах мира. Он не догадался и не разглядел, что это лишь огромная на перелете из Индии стая скворцов заночевала здесь, и, почуяв близость утра, поднялась тем своим множеством, чтобы нести весну на родину, на север, к подмосковным Проталинам, где уже кончался. Марк.